Глава 24. Черт! Я поморщился, открыл глаза и, приняв сидячее положение, обвел взглядом деревянные стены святилища. Все как и обещали: Испытание пройдено, и меня вернули в Сичи дзингу, в лежачем, правда, положении и с небольшой головной болью. Вот даже интересно, как бы отнеслись к подобному на земле? Если был святилище, скажем, Аматарасу О Появился мужик в самурайском доспехе. Монахи бы, наверное, охренели. А здесь нормально. Никто, в смысле, не охренел. Просто некому. Святилище, как всегда, пусто. Ну, а летающим под потолком медузам на меня положить. Мне на них, собственно, тоже. А еще в мысли опять лезет какая-то хрень. Отходняк после завершившегося испытания. Я усмехнулся и покачал головой. Все закончилось, но вставать и куда-то идти не хотелось. Я просто очень устал. Не физически, нет. Скорее даже не устал, а меня все достало. И понимание происходящего, и свалившаяся на голову ответственность. Не, ну так-то ответственности и раньше хватало. Но теперь она превратилась в неподъемную ношу. Ну а все остальное? Вот нахрена сущему было нужно меня испытывать. Какой в этом был смысл? Нет, я помню, что рыцарь на входе говорил о достоинстве. И... Что по итогу? Я достоин знать то, что узнал. Ну да, других вариантов нет, но все равно как-то оно не бьется. Ведь сущий это не массовик-затейник, чтобы делать всем интересно. Оно не знает ничего ни о какой мотивации и не награждает хороших мальчиков за выполнение домашних заданий. Сущий это безжалостный терминатор, запрограммированный на сохранение мирового баланса. Он пожертвует любым богом, кинет в топку десятки тысяч разумных и возвеличит любую мразь, лишь бы этот баланс сохранялся. «Нет, понятно, Все это делается чужими руками, а само сущее лишь предоставляет возможности и информацию тем, кто способен на что-то влиять. Вот поэтому я не понимаю, какие цели оно преследовало, отправляя меня на это грёбанное испытание. Не вижу ни одного логичного объяснения. Я прошел через пытки и в награду получил то, что увидел в финале, но это же полная чушь. Сущему плевать на чьи-то мучения. Во главу угла поставлена целесообразность». Если я должен был узнать о гибели того, кого нельзя называть, то узнал бы об этом беспыток. Достоин, ну да. Только чего я, сука, достоин? В чем это достоинство можно измерить? Тяжело вздохнув, я поднялся на ноги, поклонился алтарю и направился к выходу. Гадать, все равно бесполезно. Делай, что должно, и когда-нибудь все поймешь. Время здесь близилось к полудню. Выйдя из святилища, я вдохнул полной грудью чисто лесной воздух, огляделся и улыбнулся. На одном из кусков коры, который никто тут убирать не подумал, напротив черепа Гаша Дакуру, сидел мужчина в армейском обвесе. Один, спиной ко мне. Шлем лежал по правую руку, автомат на коленях. Ребята, очевидно, дежурили тут, сменяясь. И вот сейчас пришла Серегина очередь. Он меня, конечно, услышал, но вида не подавал. Все как в старые добрые времена. Подойдя, я хлопнул друга по плечу, сел рядом, и, поправив ножны, посмотрел в сторону леса. В мое отсутствие на священной поляне произошли некоторые изменения, и она сейчас напоминала иллюстрацию из книги сказок. Йокой убрали кости Гаша Дакуро, но зато оставили черепа. Не знаю уж, с какой целью, но выглядело это прикольно. Сотни аккуратных домиков восстановленного поселения, колодцы, ограды, флажки. И посреди этой пряничной красоты черепа чудовищных тварей. Народа вокруг было немного. В основном дети и женщины. Все остальные, очевидно, уже на севере. Мы сидели так минут пять, молча наблюдая за происходящим, затем Серега произнес: Тебя не было семь дней, а всего-то отсутствовал две с половиной декады. Объединенная армия ушла к северной границе на следующий день после нашего здесь появления. Хозяин леса будет ждать сигнал в течение месяца. Все как мы говорили. То есть люди уже собрались? Да. Капитан кивнул. «Двадцать одна тысяча самураев и Осигару. С ними шестьсот заклинателей. Твой брат ушел вместе с армией. И Оши, Эйка и твоя Мика тоже сейчас на севере. Здесь только мы и те, кто остался. Успели уже познакомиться?» С улыбкой уточнил я. «Да». Серега улыбнулся. «Поговорили, послушали. Но времени, как ты понимаешь, было немного. Хотя до чего-то договорились. И скоро вся местная армия переобуется в Берцы. И люди, и оборотни». И даже анимешные девочки. «Берцы?» «Ага». Серега кивнул. «Твой брат осмотрел наш обвес, пару раз выстрелил из двенадцатого, но ботинки его особенно увлекли. Мика и тоже смотрели на них, как на какие-то лабутены». «Лабутены? Они же лабутены. Женские туфли на высоченном каблуке от французского дизайнера обуви Кристиана Лабутена. Кристиан Лабутин. Очень дорогие». Особенно популярны лабутены стали благодаря песне «Экспонат» группы Ленинград», видеоклип на которую вышел в начале 2016 года. Серега вряд ли видел эти туфли вживую, но клип, конечно же, посмотрел. «Нет, твоему брату понравилось практически все, но обувь тут появится в первую очередь». «Интересно». Хотя ничего удивительного в словах друга не было. Мы с Нори давно собирались переобуть солдат во что-то более практичное, но споги, в которых ходили некоторые йокой. Массово производить бы не получилось. Слишком дорого. А потому совершенно неинтересно. Впрочем, ботинки меня сейчас волнуют в последнюю очередь. «Да хрен с ними, с этими берцами!» Усмехнувшись, махнул рукой я. «Лучше расскажи, как вы себя чувствуете?» «Мы по-разному». Капитан вздохнул и опустил взгляд. «Чех, Монах, Денис, Илья. Радуются, как дети. А у нас с Гномом семьи были. Нам немного сложнее». «Да, понимаю». Я тоже вздохнул и задумчиво посмотрел в сторону леса. Но тут же все не так просто. Я уверен, что на землю можно как-то попасть. Нет, Гриш, это не выход. Серега покачал головой. Мы для них умерли. Моя Лена красивая, и ей ведь даже нет тридцати. Маш маленькая совсем, и меня она не запомнит. Жена погорюет немного, найдет другого и будет счастлива. Я ведь был не очень хорошим мужем и отцом. Тебе ли это не знать? Он повернул голову и, встретившись со мной взглядами, улыбнулся. Вот, высказался, и полегчало. Еще бы крожь твоей новой привыкнуть. Ага, я улыбнулся в ответ. А что у нас с тренировками? С этим-то у нас все отлично. Серега пожал плечами. «Машем деревянными палками, учимся творить заклинания и жрем, как не в себя все, что дают. И как заклинания?» Нормально. Друг выставил ладонь и, затворив на ней кусок льда, кинул его на траву. То есть, в фильмы Марвел меня бы пока не взяли, но на Арбате с фокусами выступать самое то. Он отряхнул руки и улыбнулся. Впрочем, все это пока что херня. Что-то серьезное нам творить еще рано. Оружие местное тоже пока что не выдали. Поэтому на первое задание полетим в привычном обвесе. Как космодесантники на фантазийной планете. Ну да, как космоде. Стоп. Я поморщился и скосил взгляд на друга. «Ты сказал, полетим? То есть вы уже на колесах, В смысле, на крыльях?» «Обижаешь!» Серега усмехнулся, на пару мгновений зажмурился, а затем указал рукой в сторону далекого леса. «Вон, смотри, сейчас все увидишь. Ждать пришлось пару минут, когда над лесом показались две летящие в нашу сторону верные. Моя берюта и вторая, потемнее и немного поменьше». Твоя Берта попросила позвать, когда мы закончим говорить, кивнув на ящеров, пояснил капитан. Прям как умная жена. Ну и моя Аори тоже умница и красавица. Блин, как же оно у вас быстро случилось? С улыбкой покачал головой я. Даже завидно. Да, «Да вот, вот не знаю». знаю. Серега грустно усмехнулся и, опустив взгляд, положил ладонь на приклад. Слишком много свалилось, и все оно плюсом. Выжили. Магия — это мысль речи и нечеловеческая реакция. Сказочный мир, место в нем и красотки, о которых никогда не мечтали. Чувствую себя героем комикса, или даже скорее аниме. Капитан на секунду замялся. Но, Гриш, сказок же не бывает. За все нужно платить. Нет, мы не против, но знать бы, к чему хоть готовиться. Не, Серег, тут дело в другом. Я покачал головой и посмотрел на подлетающих верно. Там, в чертоге, были не только мы. Но ни заложники, ни ребята из ППС сюда не попали. А вот тот же тон, что я подбирал с пола, он здесь. Я вытащил из-за пазухи пластину, передал другу. И, кивнув на нее, пояснил. «Вот и с вами та же история. Сущие связала вас со мной и, определив в отряд, отправила следом. При этом вы получили то же, что и остальные бойцы. Силу, скорость реакции и способность творить заклинания». Только за это никакого вам счета не выставят. Так что сказка реальна, сберись». Я улыбнулся, хлопнул друга по плечу и, поднявшись, кивнул на приземлившихся верн. «Ладно, пошли к нашим красавицам. А по дороге расскажи, как тут рулить и на что нажимать». «А чего ты у меня спрашиваешь?» В спину мне усмехнулся Серега. «Вот у дракона своей и узнай». «Тоже верно», — хмыкнул я. И, подойдя, обнял боевую подругу за шею. «Вот даже не знаю». Чувствовал такое, что мы с ней и не расставались. А еще это теплое ощущение защищенности то самое, которое вспомнилось, когда я нашел старую драконью чешуйку. О моих приключениях в лабиринте Берюта узнала от других драконов, поэтому я рассказал ей только финал. Прошел по коридору, набрел на лабораторию, полистал книжку, и появившийся превратник отправил меня в сиичи дзингу. И все. Нет, я доверяю своей боевой подруге как себе. Но любой посланный образ станет достоянием мира. И скрыть уже ничего не получится. Вот вернем Нактиса, и тогда можно будет рассказать об увиденном. А сейчас рисковать я не стану. Закончив говорить, я попросил Верну выдать мне полетную инструкцию для чайников. И, что называется, сам напросился. Дело в том, что с чувством юмора у драконов полный порядок. Оно немного не такое, как у Йокой или людей, но очень даже понятное. Хотя посланные верной картина летящего с неба и орущего в ужасе мужика оптимизма перед полетом мне, конечно же, не добавила. Пошутила: "Ну да". А весь смысл выданной инструкции свелся к фразе: "Залезай ко мне на спину, а там разберемся". Берюта оказалась права. Полетная память вернулась в тот момент, когда я собирался забраться в седло. Дальше все было просто. Привычно оттолкнувшись ногой от подставленной лапы, я прыгнул вверх, зацепился руками за два шипа. И, подтянувшись, закинул свою задницу в удобную выемку на драконьей броне. «Да, выпендрешь не без этого. В седло ведь гораздо удобнее забираться по пластинам брони. Но мы же не ищем простых решений». Очередной пазл встал на свое место. Кусочек памяти вернулся, и тело сработало на автомате. Оказавшись в седле, я поправил сбившиеся ножны, прикрыл глаза и послал Берюте картинку с улыбающимся смайликом. Верно улыбнулась в ответ. И, потянувшись ко мне ментально, объединило наше сознание. Не знаю, как еще такое назвать. Ты остаешься самим собой и одновременно чувствуешь себя немного драконом. Это как надеть на голову гермашлем и мысленно управлять истребителем. Нет, понятно, что никакого управления верным не требуется. дракон не всадник в большинстве случаев включается только в бою. Все остальное время можно просто сидеть и наслаждаться полетом. Да, именно наслаждаться поскольку тело всадника намертво влипает в броню. А часть встречного ветра магически блокирует верно. То есть лететь на драконе — это как скакать голопом на лошади. Нет, какой-то ветер в физиономию, конечно же, прилетает, но никакого дискомфорта при этом то не испытываешь. Физики Земли такого бы не оценили. Но где теперь та Земля? И куда мы летим? — мысленно поинтересовался я у Серёги. — На ту же поляну, — хмыкнул в ответ капитан и мы, взлетев, направились на северо-запад. Словами такого не передать. Бескрайний океан леса, оранжевое солнце, облака и кроны гигантского дерева. Прямо как в Аватаре. Ну, не знаю я, с чем еще такое сравнить. Просто нет больше никаких аналогий. Это было и правда шикарно. Я даже пожалел, что память вернулась. Ну да. Ведь вместе с ней вернулись и все ощущения. Нет, летать, наверное, это всегда ни с чем не удовольствие. Однако, когда ты уже налетал несколько тысяч часов, чувства слегка притупляются. Ну а первые полеты – это как нырнуть в море концентрированного восторга. Так что память могла бы и не возвращаться. Я бы совсем не обиделся. До поляны мы летели около часа. Серёга всю дорогу молчал, а я его не отвлекал. У другу случилась очень насыщенная неделя, так что пусть отдохнет и насладится полетом. Я тоже попытался расслабиться и вдруг понял, насколько устал. Нет, это не было накопленной усталостью. Чувствовал я себя достаточно сносно. Однако перед походом к источнику тьмы нужно будет поспать. На поляне Совета все было так же, как и в том, от норки реальности, где содержались ребята. Тут тоже святилище Нактиса не выглядело заброшенным. Очевидно, все это время кто-то за ним ухаживал. Ну да, нашего погибшего господина в лесу не забыли. Приземлившись, я коротко переговорил с Берютой и, подождав Серегу, отправился к святилищу где нас ожидали ребята. Поприветствовав бойцов, я коротко рассказал им обрезанную версию завершения испытания. И, позвав арету пошел к краю обрыва. На то место, где с нами любил говорить крылатый. Да, это я тоже вспомнил. Но и только. Странные, тянущие чувство возвращения памяти. Словно волны накатывают на берег одна за другой, оставляя на песке небольшие разноцветные раковины. Маленькие кусочки огромного пазла, из которого ничего сложить не получается. Только некоторые эпизоды из прошлой жизни, знакомые лица и памятные места. Хосу сама говорил, что все вернется через 50 лет. И что же, полвек придется все собирать по кусочку. Не знаю, но вариантов то все равно других пока не предвидится. Остановившись на краю пропасти, я обвел взглядом лес и, не оборачиваясь, произнес: "Докладывай. Все идет по плану". Брат остановился в метре от меня кивнул на север и пояснил. Объединенная армия стоит на поле десяти огней, примерно в половине ри от границы с пустошами. Сару на связи со мной, и он уже знает, что ты завершил испытание». Заметив мой удивленный взгляд, Арета легко пожал плечами и, не поворачивая головы, произнес: «Неужели ты думаешь, что твое появление в Сейчидзингу могло остаться незамеченным?» «Я просто еще не стал тем парнем из прошлого и слабо ориентируюсь в местных реалиях», со вздохом произнес я. «Ну ладно, с этим понятно. Скажи, а сколько времени понадобится армии на то, чтобы дойти до древа судьбы?» «Там семнадцать с половиной ри по прямой», мгновение поколебавшись, пояснил брат. «Думаю, вся армия доберется до древа в течение трех-четырех часов. Быстрее вряд ли получится». «Хм...» Я нахмурился. «То есть хозяин леса проведет всех дырой по тонкому миру? А что с нежитью? Твари будут стоять и просто на это смотреть? На пустошах никого не осталось». Рэта покачал головой. «По крайней мере, Сару-Доно никого там не чувствует. Так что вряд ли кто-то сможет ему помешать. Сначала к древу уйдут передовые отряды, за ними все остальные. Как только вы разбудите древу судьбы, сама вернется. и сама вернётся, Елкой пройдут до Фиолетовой реки на северо-запад, а армия Императора двинется на восток. Но не думаю, что они кого-то найдут. Полагаю, все оставшиеся твари покинули нашу реальность. У них ведь нет ни единого шанса. А ты не думаешь, что это ловушка?» Поинтересовался я, переведя взгляд на брата. Как то все просто выходит. Не знаю. Харетов вздохнул и посмотрел мне в глаза. Но у Седа только один вариант: прийти сюда самому и привести всю армию нижнего мира. Только легкой прогулки у него все равно не получится. На призыв сарудоно откликнулись светлые боги. Падение синего леса для них означает верную смерть. Драка будет такая, что Астрал содрогнётся до верхнего яруса. Рюдзин сама это почувствует, и у змеи возникнут большие проблемы. «Да, если бы так», — подумал про себя я, и, уводя разговор, произнес: «Хорошо. А что у нас с новобранцами? «Ну да. С это и все с ним связанное лучше пока что не вспоминать. А это может что-то почувствовать, поэтому не стоит развивать скользкие темы. Тут ведь осталось всего ничего. Сутки или, может быть, меньше. И то, что нежить ушла, не может не радовать. Нет, владыка Нижнего мира способен устроить какое-нибудь дерьмо». Но засаду мы бы почувствовали. К тому же зная, Сет, то, что знаю я, и никаких засад ему бы уже не понадобилось. То, что боги придут, конечно же, замечательно, но не знаю, смогут ли они одолеть эту тварь. Как бы то ни было, сейчас больше всего беспокоит черные щупальца и тот ползущий к древу туман. Если по-первому все совсем непонятно, то за туманом теоретически может скрываться целая армия. Хотя это тоже такое себе предположение. Просто оно ни в какие ворота. Сначала увел всю нежить из пустоши, а потом вдруг решил подкрасться за туманной завесой. Да, такая версия имеет право на жизнь. Но в этих маневрах нет никакого смысла. С эту ни в коем случае нельзя подпускать нас к древу судьбы. Ведь там мы с Солисе вернем Нактиса в мир и поставим во всей этой истории жирную точку. Поэтому на его месте было бы логичнее согнать всю оставшуюся нежить под древу судьбы и самому прийти туда с подкреплениями. Это если бы он знал то, что знаю я. С землянами все отлично. Голос брата оторвал меня от размышлений. это обернулся и, кивнув на святилище, пояснил. Потенциал у них замечательный. Обряды запечатления прошли как закручивание рук у младенца. Младенцу руки скручивать. Аналог нашего проще простого. Маката расширил разум каждому и убрал барьеры. Но нормальными заклинателями они станут только через несколько лет. С кендзюцу немного проще. Кендзюцу. Японская. Искусство меча. Японское искусство владения мечом. Силы у них хватает. С реакцией полный порядок. Рукопашный бой тоже на уровне. Но меч в руках никто из них до этого не держал. То есть все как всегда. Медитации, тренировки и время. Ясно, кивнул я. И теперь самое главное. Ты ведь знаешь, где находится источник тьмы? Конечно. Аретто указал рукой на далекие горы и пояснил. Он в Кирино-Яма. Автор напоминает, что слово «Яма», японское, это «гора». Террасы вырублены в северной неприступной части горы, примерно в половине ри от поверхности Земли. Ширина каждой примерно третье, и около шести кен от пола до потолка. Автор напоминает, что те 109,9 метра 1,81 метра. К источнику тьмы ведет проход с нижней террасы. Ширина его не больше 5 кен. И, наверное, внутрь залететь не получится. То есть вы уже успели слетать туда на разведку? Разумеется? Арета кивнул. Мы с Мичи и Хоши провели там около суток. Наблюдали днем и ночью, но близко не подлетали. Использовали ментальное отражение, и нас вряд ли кто-то почувствовал. Заметить тоже не могли. И что хоть за твари стоят на террасах? Это Шинда -Баса Ака, — нахмурившись, пояснил брат. Опасные существа. Но сами они для нас никаких проблем не составят. Там другое. Что конкретно? Внутренне напрягшись, уточнил я. Старый Буста, усилитель заклинаний. Артефакты на высоких треногах. Эрета поднял руку на уровень шеи, обозначая высоту. Ты ничего об этом не говорил, но там их 48 штук на обеих террасах. Среди Шинда Баса Ака есть неплохие заклинатели тьмы, но даже десяток таких не сможет сбить летящего Верна. Тот, кто поставил на террасы мертвых берсерков, очевидно догадывались, кто может прилететь к источнику тьмы. То есть с помощью этого, как его там, усилителя, заклинатели могут убивать драконов и всадников? Скорее ошеломлять, но падение с такой высоты. Рето вздохнул и опустил взгляд. Мы, конечно, попытаемся достать их издали заклинаниями или стрелами, но старый буста, помимо усиления самого заклинания, кратно увеличивает радиус его применения и. Все в порядке. Я кивнул и злоусмехнулся. Если все и знал, кто прилетит к источнику, то он забыл о моем обереге. Мы с и пойдем первыми и уничтожим всю эту мерзость. «Сорок восемь артефактов — это максимум четыре захода на цели. То есть примерно пять часов на все. «Уничтожать не обязательно», — воспользовавшись небольшой паузой, пояснил брат. «Такие артефакты перезаряжаются больше месяца. Когда они разрядятся, мы атакуем». «Отлично», — я кивнул и, оглянувшись, нашел взглядом Верну. «Тогда поступим так. Сейчас мне надо поспать. Ребят тоже отправь отдыхать. Вечером обговоримся детали и в полночь вылетаем в Кирино Яма. Всё. До вечера. А то я уже еле стою на ногах. Произнеся это, я хлопнул брата по плечу и пошел к своей Верне. Перед походами я всегда сплю рядом с ней. Так спокойнее, и высыпаешься значительно лучше, даже если приснится какая-нибудь фигня».